не та цапля. Теперь-то я на пенсии живу. Ребята мои крепко настаивать стали. Посиди ты дома на старости лет. Гляди-ка, внуков у тебя почитай на целый взвод. Старшие уже выросли и на войне побывали. Пусть хоть младшие узнают, какие у людей дедушки бывают. Да бели таки. С внучатами занимаюсь. Показываю им то, другое. Рассказываю тоже. Целой стайкой, когда с приятелями своими налетят. Мне забавно, и ребятам, думаю, не без пользы. А все-таки тянет меня на завод-то. Нет-нет, да избегаешь поглядеть, как там по нынешнему положению правятся. Большое вижу облегчение человеку вышло, и работа много спорей идет. Иной раз и то подумаешь, случись надобность, могу и я пригодиться. Что у меня нога колчаковцами покалечена, не разгибается в полную меру, это в нашем деле помеха небольшая». Глаз, понятно, отупел, а всё-таки служит. Ну, а в руке твёрдость есть и привычка большая. Да и как ей не быть, коли я на этом деле с малолетства. У нас, видишь, семейное горе случилось. Отцу валом руку раздавило. К этому болезнь присунулась, и он вскоре помер вовсе ещё в молодых годах. Кормильцами остались мы с дедушком. А тут всё женская часть мать да бабушка да четыре сестрёнки – Одна постарше меня, а три вовсе маленькие. Дедушка уж старый был. Он тоже с тяти покойным в механической работал. А дома маленько мелким делом занимался. Замки какие похитрее направлял, часы починивал. Заводское начальство в пенсии нашей семье отказало. Нет, увечья, дескать, помер. а От божьей немилости, от болезни. В одном поблажку сделали. Приняли меня до законного возраста в ученики на механическую. Только наказали. Коли фабричный инспектор спросит, говори, что тебе тринадцатый год, а матери сказали, выучится парнишка на слесаря, вот тебе и пенсия, а судиться вздумаешь, хуже будет. Так я и стал с 10 годов дорожку в механическую тарить. Теперь хоть завод много расширился, на том же месте сами ноги туда идут. Поступил тогда учеником к Игнатию Васильевичу Широкалову. Он дружок покойному отцу был, жалел, видно, меня, хорошо учил. Другим ребятам учение трудно приходилось, а я не пожалуюсь. Понятно, порядок требовал, браку не пропускал, заставлял доделывать, либо вовсе переделывать. Только не срывка до тычка, а по-хорошему обскажет, что надо сделать, и своей рукой покажет. Ну, и сам я по сиротству без баловства учился, старался. Мать к этому же наставляла, учись, сынок. А дедушка опять к своему мелкому домашнему делу приучал, пригодится, дескать. И то сказать, он к тем годам глазами ослабел, ему и надо было глаз повострее, чтоб всякую пружинку, винтик, колесико толком разглядеть, а мне это как раз в пору. Так и шла моя выучка с двух сторон. Игнатий Васильевич похваливать стал, вовсе ладно, с добрым слесарем в ровень когда пошутит. По годам-то ты Кузя, а по делу на Кузьму Осипыча выходишь. По времени стал говорить надзирателю, пора, дескать, из учеников в слесаря перечислить. В надзирателях по механической тогда коготок был. Старик вроде и простой, а злопамятный и любил человека при случае царапнуть. Сперва он и слушать не хотел. Из милости его приняли, да слесаря-то ему еще долго нос тянуть. Игнатий Васильевич все-таки свое твердит. Не по годам считают, а по работе. Вот, гляди, чем она хуже других. Сам поди пособляешь, дружки ведь с Осипом были. Водой не разольешь, вот и вытягиваешь парнишку до времени. Сам проверь, увидишь, что глаз у парня на редкость и рука несет правильно. «Твои-то, — отвечает вы, ученики, — всегда муху на колокольне видят, а под носом у себя разобрать не могут. Давно ли у него срез гармошкой я видел? Больше полгода с той пары прошло», — говорит Игнатий Васильевич. «Забыть об этом пустяке надо. Дело, конечно, твое, а только неправильно это, чтоб зря человека в учениках держать, когда он за полного слесаря работу справляет». Коготок, видать, осердился и говорит. «Коль на то пошло, сделаю проверку». Потом говорит мне. «Сделай-ка ты мне цаплю двусторонку на плотину поставить. Размер знаешь, железо сейчас получи. Работа не больно трудная, к послезавтрому чтоб готова было Это Коготок верно говорил, что работа не больно мудреная, да только на две стороны приходилось оглядываться. «Без старания сделаешь, Коготок подрежет. Какой ты слесарь, коли такую известную вещь толком сделать не умеешь? Старательно сделать, от рабочих покор. Ишь, скажут, барский какой угодник выискался». Кандалы такому закажут, так он и там цветочки пристроит, чтобы веселее казались. По теперешнему времени непонятно, за что рабочие наших пятизаводов цаплю не любили А раньше малолетки по улицам распевали. Горько, горько нам, ребята, под железной цаплей жить. У старых заводских владельцев, видишь, заведено было метить свои поделки особым клеймом. Кто как придумает. Один, скажем, выберет себе соболя другой Беркута, либо еще кого. А владелец наших пятизаводов придумал на своем заводском клейме цаплю ставить. «Почему он облюбовал себе этакую неказистую птицу, сказать не умею». От своих стариков только слыхал, будто это не без хитрости сделано. Другие владельцы сказывают, похвастать любили. «У нас по заводским лесам дорогой зверь водится, над горами орлы да беркуты». А здешний владелец, наоборот, всегда прибеднялся. «Какая у меня заводская дача? Так, болото больше. Никакой радости нет, из птиц одну цаплю видишь». Так он свои братья владельцам говорил, а дома, в своих-то заводах, больно высоко цаплю поднимал. Надо, говорил, того добиться, чтоб наша заводская цапля выше всех орлов и беркутов летала, чтоб соболей да бобров слёт удолбила. С того времени и повелось, что в нашем заводском округе цапля в большом почёте у владельцев была. Потом заводы другим владельцам перешли, начальство, порядки переменились, а цапля в прежней силе осталась. Последний владелец, как он особое пристрастие к птицам имел, наставил этих железных знаков столько, что везде их видно. Не пройти, не проехать, чтобы заводская цапля на глаза не попалась. Когда сшибут, либо исковеркуют какую, барин из себя выходил слюной, брызгался и наговаривал своим ближним халуям. Для переносу, конечно, чтобы другим рассказали, как барин осерчал и какое наставление дал. Цапля, говорит, знак важный, его уважать и хранить надо. Будет наша цапля на славе у покупателей и всем хорошо будет. А уроним цаплену славу, тогда хоть заводы закрывай, такой знак и ставить-то на железе с большой оглядкой следует. По этому барскому приказу уставщики и действовали. Сильно придирались при клеймёшке, а клеймили по горячему. Поворачивать да разглядывать несподручно. На глазок приходилось помахивать, оплошки и случались частенько. Стукнет по полосе либо листу клеймённым молотком, а там рванина, скосок, ещё какой изъян. Уставщик тут как тут. Срежь это место, сам знаешь. «Нельзя нашу цаплю на бракованном железе показывать. Заводскому делу от этого урон может быть. Завистником нашим попадет. Так они на Нижегородской ярмарке показывают станут. Вот где, на каком барахле цапля ставится. Обегайте железо с этим знаком. Наговорят так, да и дадут человеку часа два лишние работы, а то еще и оштрафуют». Таким рабочим, ясно дело, цаплю не за что было любить. Да и всем остальным она опостылила, может, хуже двуглавого орла. «Двуглавый, видишь, в те годы еще высоко летал» не всяк его по-настоящему разглядеть мог. А этот цапля низко сидела и всякому рабочему понятия давала, сколько ты ни старайся, они себе, ни заводом прибытку не будет. Одному владельцу выгода, да и так как в провал уйдет. Сам посуди. Самолучший рабочий в год получал рублей 300, много 400. Служащим, кроме главного начальства, тоже небогато платили. А владельцу выдавали каждый год 250 тысяч рублей. этокую уйму денег при тогдашних ценах. И хоть бы он, владелец-то, что-то подновил, ни одной новой машины, ни одного станочка, все оставалось, как при дедах, и та же цапля сидела. Понятно, что для рабочих эта цапля была вроде заноза на ходовом месте. И так ее не забудешь, а тут еще этот знак везде выставлен. На конторе, у складов, на плотине, над воротами рудного и дровяного дворов, при угольных сараях, даже над сторожовскими будками и кордонами. Заводское начальство будто подряд взяло этими знаками народ дразнить. До того доходило, что пожилые рабочие при случае сбивали и коверкали эти ненавистные знаки. Про ребят и говорить нечего. Каждый с малых лет знал, что цапля – барский знак. Если свернуть ей голову, то дому ругать не станут. Только надо не попадаться, а то и большим в семье может худо быть. Ребята и старались. Какая цапля пониже сидела, ту непременно расколоть от камнями до да палками. Цапли резались из кровельного железа и были двух сортов – односторонки и двухсторонки. Односторонки набивались на стену. Их, понятно, сбить было нельзя, когда разве грязью забросают. Больше все-таки было двух сторонок. Эти резались из двух листов и укреплялись на шкворне с подушкой, а подушка привинчивалась либо приколачивалась на крыше над воротами. Шкворень делался из толстого прутового железа, проходил он под вытянутой лапой птицы и выходил в особое кольцо на спине. Это место было самым стойким, зато голова, хвост и вторая подогнутая лапа легко гнулись от хорошего удара камнем. Сшивали листы не больно крепко, на кровельные клямеры. Эти цапли на шквор поворачивались, ребятишкам и занятно было по такой мете бить. Всяк норовил сразу покривить нос, заворотить хвост, подшибить лапу. Ну, а рад был и тому, что цапля завертится. Кончалась эта охота на том, что листы распадались. Строжа, понятно, гонялись за такими охотниками, грозили сказать отцам, но не сильно в том усердствовали. В свое время они сами занимались такой же охотой и отговаривались от начальства теми же словами, как их деды. «Не, что за такой ордой углядишь? Надо бы их отцов притянуть, да разве узнаешь, чьи эти вертиголовые?» Случалось, конечно, что какой-нибудь барский наушник опознавал ребятишек. Тогда выходила большая беда в семье. Даже вощиком железо отказывали от работы, а фабричных выставляли с завода. Бывалые стариков сторожей с места сгоняли. «Как ты такой сикой говоришь, что не узнал ребятишек, когда они все из вашей улицы, а твои стервицы-внучата первые стали пушить камнями?» Коготок про цаплю понятно все знал, вот и пользовался, чтоб человека прижать. Как подойдет время переводить из учеников в слесаря, он эту двухсторонку и закажет. На этом с и выйдет, потому каждый о том больше думает, что под своих покору не вышло, а коготок дребезжит. не рано тебя в слесаря переводить. Годик-другой надо, видно, еще поучиться. Мне из-за этого заказа тоже пришлось в учениках задержаться не на один год. Может, и больше бы меня коготок проманежил, да тут случай один вышел». Заводской владелец, я уже говорил, чудаковатый был. В заводское дело он вовсе не вникал, только деньги брал. А занимался он птичками. Поглядывал, как они живут, какие у каждой яички, как эти птички своих птенцов воспитывают и обучают, и другое к этому касающее. По этой ни то науке, ни то забаве были убарены разные приборы. Один такой приборчик и принесли в механическую, спрашивают, не возьмется ли кто исправить. Мастера поглядели отказались. «Не наше дело. Часовщику надо свести в город, либо вон... Не наше дело. Часовщику надо свести в город, либо вот... Кузенке отдать. Он один у нас к мелкому делу, склонность имея еды, да подходящий инструмент у него от дедушки остался». Коготок сперва посомневался, потом делать нечего, говорит. «Погляди уж, коль ты в этом что разумеешь». Оглядел я, как быть должно, не торопясь, и понял, что в передаче толкачики покривились, и шестеренка, которая колеска с толкачиками ведет, слабину дала. Думаю, пустяшное дело, справлюсь. Только это не сказал, а объявил. Берусь за день поправить, коль эту штуку дозволишь мне домой унести. Там у меня приспособлено для мелкого, а здесь не могу. Коготок еще помялся, потом говорит. Бери, только не забудь, испортишь, из механической выгоню. Ну, исправил я этот приборчик. Игнатий Васильевич тут вовсе наседать стал на коготка. Повысить надо, парня. Вишь, какой он старатель, всю ночь просидел, а своего добился. На коготка, видно, добрый стих нашел. Что ж, отвечает, и повысим. «За нами никогда не пропадёт». И верно, стали меня с той поры рассчитывать как слесаря, а за поправку ещё особо рубль выдали. Эта рублёвая награда долго у нас в механической на памятях держалась. Коготок частенько говаривал. Вон Кузёмка матери на молоко на губах не обсохла, а сделал по-хорошему. Ему падённую платят, как полному слесарю, да ещё награду выдали, понимая, как работать надо. У рабочих эта рублёвка в приславье вошла. «Старайся, ребятушки, рублёвкой наградят, не пожалеют». Так вот я и перешагнул через проклятую заводскую цаплю, не забудешь ее, солона пришлась. Ни один год этой цапли коготок мне дорогу загораживал. Теперь вот вспомнишь про заводскую цаплю, так диву даешься, зачем она владельцам понадобилась. Ну, заводское клеймо – дело понятное, без этого нельзя. А вот зачем это клеймо вроде башка какого везде выставлять? Видели ведь поди что этот знак рабочим больно не люб, а все-таки ставили? «Не уж нарочно, чтоб народ из терпения выводить. Ведь если посчитать, так и заводскому начальству это не обходилось. Все-таки материал чего-то стоил. А главное, рабочих от настоящего дела отрывали. На розыск до да разборку дела сбитых цаплях тоже немало времени уходило. Раз вот рассказывал внучатам про цаплю. А на ту пору к нам в гости приехал мой старший внук Ваня. Он у меня на войне до да лейтенанта дослужился. Три награды имеет». Теперь при городе на большом заводе в сборочном цехе работает, а все еще не женился. Говорит, надо сперва образование закончить. Ваня, понятно, и раньше слыхал от меня про заводскую цаплю, а тут, видно, по-настоящему понял, куда она шагала и говорит, «Тебе бы, дедушка, надо поглядеть на нашу цаплю, которая сейчас на сборке». Мне удивительно стало. «Какая цапля? На что она?» Спрашиваю, а Ваня посмеивается. «Поедем, тогда и поглядишь, узнаешь, на что понадобилось. А, по-моему, сходство есть». Ноги у нашей тоже долгие и на таких широких лопастях, что на низком месте не угрознут. Ходит, не торопится, только не переступает, а рывком подвигается, как, скажем, человек на костылях. Упрется обоими костылями и шагнет. шея до клюв у нашей подлиннее будут. А видимость со стороны такая же, сперва клювом в земле роется, потом кверху поднимает, Только добычу не проглатывает, а сбрасывает, куда ей укажут. Вижу, что шутит, а все-таки любопытно стало поглядеть, что в самом деле за штука такая, да и на заводе том я не бывал. А Ваня еще что-то больно высоко ставит против нашего-то. Дай, думаю, съезжу-погляжу. Может, и парня образумить надо, чтоб не заносился со своим заводом с меры. С заводским нашим автобусом мы поехали. Ваня живенько пропуск мне справил. Когда от города к этому Ваниному заводу подъезжали, так он мне особо большим показался. А как вошли в заводские ворота, так я и понял, что этот завод с нашими старыми и сравнивать нельзя. В одном сборочном цехе, на мой глаз, если все наше старое заводское оборудование с пяти заводов собрать, так еще много порожнего места останется. Машины по цеху могут ходить, а близ продольной стены рельсы проложены. Вот какой цех. Такого я и в думках не видывал. Лежит поперек этого цеха при огромная труба. вани говорит. «Это на шею нашей цапли пойдет. Таких труб шесть надо». Я, понятно, не поверил. Вижу, что зря, говорит. Как же, спрашиваю, такую штуку из цеха вытащить? Невозможное дело. Тоже понимаю, поди-ка, Ваня объясняет. Собираться она на месте будет, а здесь только подгонку ведем. А мне все-таки не верится, а он меня ведет к какой-то железной башне в два этажа и говорит, что тут управление машины помещаться будет. Поглядел я и по совести сказал, непонятно это мне. Ваня тогда и повел меня в модельное. Там, говорит, тебе все яснее откроется. Походил я в этом модельном. Показали, да порассказали мне. Тогда только понял, что строится землекопная машина для самых больших земляных работ. За день эта машина поднимет земли за 7 тысяч человек, а управлять ее будет не больше сотни. На цаплю, понятно, эта машина не больно походит, а все-таки Ваня правильно ее к старому подвел. Наша заводская цапля как нарочно была придумана, чтобы люди зря мытарились, а это наоборот. Чтоб человека от кайлы до лопаты освободить, облегчение ему сделать. Когда сказываю об этой поездке в город, ребятам непременно пошучу. Все опеременилось, даже цапля не та стала. Раньше хоть она всегда дело давала, одни ее сшибали, другие ставили. А теперь как? Понастроят вот этих машин, что за тысячи человек одна управляется. Тогда вам вовсе без работы сидеть придется. Ребята смеются. Мы, кричат, подучимся этими машинами управлять станем. Но ну, вы еще придумаем, а работы у всех хватит. Малые, а понимают, что у трудового народа и думки быть не может, чтоб без дела остаться. Легче станет работать, удобнее и веселее, а все-таки дело у всякого будет».